Глава третья. Архивариус. Экипаж раскачивался из стороны в сторону, колеса громко щелкали, как если бы их путь пролегал по вымощенной булыжником мостовой. Снаружи иногда раздавались резкие выстрелы кнута, и хриплый, будто бы пропитой, голос время от времени по-индейски кричал «Хая!». В самой карете... Было хоть глаз выкали, Но Титус понимал, что кроме него здесь есть кто-то еще. Время от времени из темного пространства напротив раздавалось невнятное сопение, покряхтывание, и один раз явно человеческий голос словно в забытии пробормотал. «М-м, полдень, однако». Они ехали и хранили взаимное молчание с полчаса, а может быть и больше, хотя Титус понимал, что должен задать какой-то вопрос. В голове роились версии догадки одна страннее другой. Ему, к примеру, подумалось, что на самом деле он уже умер, и некий суровый неподкупный небесный страж везет его на страшный суд. В ответ из темноты напротив раздался веселый довольный смешок, Титус эта насмешка почему-то совершенно вывела из себя. «Кто вы такой? Почему здесь такая темень? Куда вы меня везете, в конце концов?» — заорал он так, что у самого загудело в голове. В ответ вспыхнул яркий свет, как будто включили электричество. На секунду Титус ослеп и даже, кажется, снова потерял сознание. Когда же зрение вернулось к нему, он увидел перед собой одетого в нелепый черный балахон, лысого, но еще весьма свежего старика с широкими усами и огромным горбатым носом. Нос, надо сказать, был главным, всеорганизующим элементом лица. На нем держались большие, круглые, как глаза Филина, очки с толстыми стеклами иллюминаторами. А еще чуть повыше хитро блестели черные глаза, словно предупреждавшие Титуса. — У меня, дружок, приготовлен для тебя сюрприз. В самом деле, не говоря ни слова, старик протянул ему какую-то свернутую трубкой бумагу, обмотанную шелковым шнурком с висящей на нем красной сургучной печатью. На неровной по краям печати был вытеснут герб длинный меч, зависший между солнцем и месяцем. Титус, который словно того и ждал, без лишних вопросов жадно схватил свиток, быстро развернул его и залпом прочел. Год 6033. От сотворения Сан-Марина. Четверг. Полдень. Очень солнечный. Пишу в полном сознании и добром здравии, в присутствии трех свидетелей. Подписи прилагаются, следовали какие-то терабарские имена. За неимением прямых наследников, после своего скоропостижного отбытия, завещая управление герцогством Сан-Маринским со всеми землями и богатствами, а также владение собственным титулом... Тут глаза Титуса округлились, далее шло его имя — Титус. «Теперь поняли?» — тихо, но торжественно спросил старик, величаво двигая в воздухе правой рукой. «Вы — наследник, сир. Примите мои соболезнования то есть поздравления». Голос у него был совсем не такой, как у того на бульваре, а медленный, плавный, как течение большой реки. Каждое слово он произносил так, словно оно стоило килограмм золота. Именно поэтому, возможно, Титус замолчал. Он боялся спросить что-нибудь не то, хотя вопросов была масса. Карета тем временем резко накренилась назад, лошади начали карабкаться в гору. Не отводя взгляда от манускрипта, Титус машинально перебирал в уме всех своих родственников до третьего колена. — Наследник? Чушь какая-то, бред! Почему? — Я советовал», — ответил старик, прищурившись сквозь толстые линзы очков так, что глаза его стали совершенно китайскими. «Что? Не надо было?» Титус не нашел все, что на это ответить. Он только взглянул на остановившиеся часы, нащупал в кармане бумажник с деньгами и документами, словно они были на подлете к какому-нибудь аэропорту, и неуверенно спросил. «Так куда мы едем?» «Неужели не поняли?» «Герцогство Сан-Маринское», — опять с довольным мягким смешком, — сказал его спутник, — «вступать в права наследования, формальности и все такое. Кстати, меня можете звать без всяких церемоний. Ваше высококнижство». Голос, словно происходивший из огромного органа, гулко раскатился по внутренностям кареты и ударил Титусу по ушам так, что ему пришлось слегка пригнуться, втянув голову в плечи. — Высококнижство? — тупо переспросил Титус, внутри у которого шевельнулось какое-то неприятное воспоминание. — Вы издатель, книги печатаете. — Книги печатать — это ерунда пренебрежительно, но по-прежнему с чувством собственного достоинства фыркнул старик, величаво погладив шикарное с проседи усы. «Как, впрочем, и писать? Я книги придумываю. Нет, я всего лишь скромный архивариус библиотеки наследника Сан-Маринского. Да, то есть в данный момент вашей сир библиотеки. Надеюсь, что мы сработаемся». Не обмолвившись ни словом о том, над чем им придется работать, он заговорщически подмигнул Титусу, снял очки и принялся протирать их занавеской. В образовавшуюся щель стал виден ярко-голубой кусочек неба. «Солнце — Солнце! — рванулся к окну Титус. — Значит, затмение все-таки закончилось? — Затмение? — удивился старик. — Здесь не бывает затмений. Честно говоря, просто некому их показывать. А что? Что? Титус нахмурил лоб и попробовал вспомнить. Почему это было так важно? В голове висел, занимая весь ее объем, черный зловещий солнечный диск. За ним ничего невозможно было рассмотреть, и в первую очередь прошлое. Нет, он не забыл, кто он такой, но все окружавшие его прежде люди, все события его жизни словно лежали под многометровой толщей воды. К ним надо было нырять, погружаясь на темное, заросшее с клискими водорослями дно. Брр! Он очнулся, так и не сумев разбудить свою память. Карета стояла на месте. Архивариус, не говоря ни слова, с улыбкой смотрел ему прямо в глаза. Титусу этот взгляд не понравился. Он почему-то вдруг подумал, что старик наверняка читает все до мысли, проходящие через его, Титусовы, мозги. Так же ясно, как сам бы Титус читал текст с книжной страницы. Выдержав паузу, Архивариус сделал едва заметный поклон головой, Потом крайне торжественно то ли произнес, то ли пропел «С прибытием, сир!» Дверцы, не издав ни звука, распахнулись сразу с обеих сторон, и справа и слева взгляду открылись похожие на инопланетный пейзаж пустынные синеватые холмы. Потом в поле зрения возникло человеческое лицо — худой, с растрепанными седыми волосами и безумным взглядом персонаж, одетый во что-то лилового цвета, камзол, кафтан, Титус при всем желании не угадал бы правильное слово. Неприятно усмехаясь беззубым ртом, кучер знаками предложил помочь спуститься на землю. Но Титус, отчасти испугавшись, отчасти из вежливости, в ответ отчаянно замотал головой. Как привезенная хозяевами на новое место кошка, что недоверчиво осматривается по сторонам, он неуверенно бочком подобрался к двери, зажмурил глаза и спрыгнул вниз. Где он рассчитывал приземлиться? На бульваре, забитом только что насладившимися редким небесным явлением толпами? В комнатке с решетками на окне в одной из городских психушек? Если честно, не хотелось ни туда, ни туда. А вот этот откровенный бред с написанным кем-то там завещанием, кажется, чертовски его занимает. Подумать только. Наследник. Герцогство. Где? На другой планете? На том свете? А не все ли равно? Прежняя жизнь, спрятанная за черным солнечным диском, еще сильнее потускнела в памяти». Он захотел очутиться там, куда его везли. И все случилось именно так. Каблуки ботина гулко стукнулись, а крупный булыжник под подошвами противно заскрипел песок. Титус постоял немного вслепую, подставив лицо уже ослабевшему закатному солнцу и колючему ветру, пытаясь телом почувствовать то место, где очутился. Потом, как ребенок в ожидании подарка, нетерпеливо распахнул глаза, осмотрелся со странным трепетом по сторонам и понял, что очутился нигде-нибудь, а именно в герцогстве с Сан-Маринском. Так ясно, будто в школе на уроках географии только про него и читал. Он стоял на вершине сильно приплюснутой горы, которую ровной спиралью опоясывала хорошо различимая терракотового цвета дорога, часто исчезавшая в разбросанных там и здесь перелесках. Нигде не было видно ни единой живой души, ни домика, ни коровы, ни дымка от костра. Только гора, ветер и небо, которое, казалось, пребывает не только сверху, но и во всех иных местах. Куда ни глянь, взгляд упирался в голубую небесную даль и непостижимо близкие, проплывающие где-то под ногами облака. Вот здесь вам и придется пожить, Сир. Некоторое время сообщил архивариус, пристально разглядывая при том титусово лицо, по которому калейдоскопом пробегали то удивление, то страх, то восторг, а вслед за тем вообще нечто, не поддающееся определению. Опять явилось чувство, что все его мысли сами собой записываются в книгу, которую старик может читать без особого труда. Как ни странно, это не раздражало. Читает и читает. Ничего важного для себя все равно не прочтет. Что-то заставило Титуса повернуться, словно ему подсказали главное, самое удивительное, находится за твоей спиной. Там, в сотни шагов от него, возвышался странный, похожий на Вавилонскую башню, Замок, состоящий из двух десятков башен, террас, нескольких линий стены острого шпиля, бесстрашно протыкавшего небо. При всей архитектурной сложности замок отнюдь не казался громоздким, а напротив, словно парил над горой, наслаждаясь собственным непостижимым совершенством. Взгляд долго не мог оторваться от этого замысловатого сооружения, перебегая с одной его детали на другую. — Безумие какое-то, — подумал в конце концов оробивший Титус. — Неужели это все мое? Его, правда, по-прежнему смущала необычайная, просто невообразимая для нормального уха тишина и отсутствие разумной жизни. Кто-то должен был все это Построить или вот хотя бы засыпать дорогу гравием и посадить растущий на клумбе розовый куст? — Кто-то придумал жизнь, не так ли? — пробурчал где-то позади архивариус. — Вы же просто жили, сир, не задаваясь разными глупыми вопросами. — Кажется, я не произносил своего глупого вопроса вслух. Совершенно беззлобно отпарировал Титус, не поворачивая головы. «Правда?» — рассеянно удивился старик. «На самом деле между мыслью и словом почти нет разницы. Слово — это мысль, которую мы не стесняемся выказать. А вам не надо стесняться, вы же наследник. Наследник Сан-Маринский». Последние два слова архивариус рявкнул так, будто хотел поразить две тысячи слушателей Гранд-Опера. Его голос... Пошел гулять по ущельям и, спустившись вниз по спиральной дороге, замер где-то у подножия горы. Титус слушал это постепенно стихающее «Наследник Сан-Маринский» и почти чувствовал, как его мысли, желания и чувства, следуя эху, наполняют пустой, гулкий, придуманный неизвестно кем мир словно невидимые гигантские корни в миг проросли из тела и раскинулись на километр вокруг, накрепко привязав его к этим туманным, безжизненным горам. От высоты разряженного воздуха или же непонятного волнения, которое он ощутил, когда вылез из кареты, слегка кружилась голова и бешено колотилось сердце. Он вдруг совершенно отчетливо увидел с высоты птичьего полета гору, замок и себя, стоящего почти на самой вершине, маленькую черную точку, что, нарушая законы физики, как магнитом стягивает к себе все, все вокруг. «Все!» — неожиданно для самого себя прокричал Титус вниз, запустив гулять по ущельям новое эхо. И почему-то сразу вслед за тем поверил, да, волю судьбы, звезд или чего-то еще он в самом деле стал наследником Сан-Маринским. Тут архивариус схватил его за локоть и с невероятной для столь преклонного возраста скоростью без всяких объяснений потащил в распахнутые настежь ворота замка, над которыми в крепостную стену был вмурован тот же герб, что и в завещании «Солнце, месяц и разделяющий их меч». Подошву ботинок Титуса, торопливый гулка протопали под каменным сводом, головой он едва не задел поднятую до половины деревянную решетку, от которой пахнуло свежеспиленной сосной. По ту сторону стены их точно так же встречали повсюду тишина, пустота да унылое завывание ветра в закоулках между стен. Пробежав через вымощенный крупным камнем внутренний дворик, они свернули на узкую, но основательно протоптанную тропинку, что через заросшие елями и соснами склоны вела на самую вершину. Хребет горы венчали стоявшие на приличном расстоянии друг от друга три башни, которые, собственно, трудно было назвать частью замка. Их построили, скорее всего, не для защиты, а ради кругового обзора — на десятки миль вокруг. Как, наконец, догадался Титус, архивариусу взбрело на ум взобраться на одной из башен ту, что располагалась посередине. Здесь становилось понятно, почему замок защищает только одну сторону горы, с другой зияла отвесная, без дна пропасть, похожая на мифические врата в царство мертвых. Ветер на самой вершине свирепствовал так, что почти валил с ног. В какой-то момент особенно резкий порыв заставил Титуса споткнуться и упасть руками вперед на острое, засыпанное старой хвоей камни. «Осторожней, — Осторожнее, сир! — порорал ему в ухо Архивариус. — А то свалитесь ненароком вниз и, поминай, как звали, сгинете и даже завещание после себя не оставите синеватого камня, заросшая основанием основания мхом, башня выглядела так, словно взяла, да и выросла сама прямиком из горы. Внутри оказалось на удивление тепло и сухо, хотя снаружи завывал и бесновался ветер, предпринимая одну за другой бесплодные атаки на кирпичные стены каменистую тропинку сменила бесконечная винтовая лестница с противным скользким канатом вместо перил. Задыхаясь, как астматик, обливаясь потом, Титус еле-еле поспевал вслед за Архивариусом. — Двести семьдесят пять, двести семьдесят шесть, двести семьдесят... — считал он ступеньки, закрыв глаза, перехватывая воздух открытым ртом, и тут... Перила закончились. Уже на четвереньках Титус выпал с на вершину башни, по периметру которой был сделан проход шириной в несколько шагов. Тут же, привязанная к огромной чугунной гире, стояла на железной треноге подзорная труба жутко антикварного вида. Архивариус, значительно опередивший его, безупречно чистым носовым платком тщательно протирал трубу со всех сторон. Завидев измученного Титуса, сказал торжественно, распев: «Итак, сир, вы на вершине потухшего вулкана Титану. М да, когда там у нас было последнее извержение? Не помню уже. В общем, отсюда можно увидеть все герцогство Сан-Маринское. Видите те сиреневатые холмы? Там как раз и кончаются пока ваши владения». Прошло минут пять, прежде чем Титус всласть отдышался, вытер лоб и, наконец, осмотрелся. Высота казалась очень приличной, примерно как на самолете через пару минут после взлета. Без подзорной трубы действительно сложно обойтись. Титус робко осмотрел блестевший медью прибор, потом направил жерло трубы вниз в долину и заглянул в окуляр. Там было темно как в могиле. — Монетку надо бросить, один Сан-Марин — добродушно хмыкнул Архивариус, глядя куда-то в сторону. Понятное дело, Сан-Маринов у Титуса не нашлось. Архивариус опять хмыкнул и протянул ему блестящий золотой кругляш с его, Титуса, профилем. На обратной стороне красовался все тот же герб и цифра «один». Монета была теплой, словно ее долго держали в руке наготове. «Да, впечатляет», — пробормотал Титус, внимательно изучив окрестности и стараясь отогнать от себя резонный вопрос, чем же он будет здесь в одиночестве заниматься. «А что находится за теми самыми холмами, где кончаются мои владения?» Архивариус схватил свой платок и принялся громко сморкаться. — Ничего. Пока, по крайней мере. В конце концов, странно ответил он, аккуратно сложив платок и засунув его в карман Балахона. — Пойдемте, сир. Уже темнеет. Самое время подкрепиться после долгого путешествия и отметить, как полагается, факт передачи наследства. Кроме того, в нашей праздничной программе есть еще один важный пункт. Ради него, собственно, вы сюда и прибыли. Перед тем, как послушно нырнуть вслед за Архивариусом в темный дверной проем и отправиться по винтовой лестнице вниз, Титус зачем-то оглянулся назад. Темнота, уже поглотив линию горизонта, быстро подступала к горе Титана. Небо там и здесь озарялось жутковатыми зорницами, хотя до ушей не долетал ни один звук. В голове опять промелькнула прежняя картинка. Черная, с красными протуберанцами-щупальцами, солнца. Кажется, он смотрел фильм про конец света. Там было что-то про затмение и про бездарно написанную книгу. Но вот что именно так ничего и не вспомнив, Титу стал осторожно спускаться по каменным ступенькам. За его спиной небо полыхнуло, а затем ответило само же себе гулким, перекатывающимся по горам зловещим ревом. Герцогству Сан-Маринскому приближалась гроза.